Несколько мгновений он боролся с подступавшими слезами, но, наконец, к нему вернулось былое умение владеть собой. Он глубоко вздохнул, вытер ладонью щеки и, глядя прямо в глаза Паку, спросил. «А ты?» Пак растянулся на земле, чувствуя, как к нему возвращаются силы и уверенность в себе. «Я... я не знаю. Честное слово, не знаю, Роланд. Не могу понять ни себя, ни тем более ее. Порой я ни о ком другом и думать не могу». Но бывает, что мне хочется убежать от неё на край света. Ронд покачал головой. А вот я совсем другое дело. Я безраздельно хажую в её власти. Когда она рядом, у меня словно мозги отшибает. Совсем перестаю соображать, что к чему. Пак хмыкнул. Ронд искоса взглянул на него и тоже усмехнулся. Не сердись, промятел Пак. Но твои слова почему-то показались мне ужасно забавными. Не я подумал, что сегодня ты решил в отместку за всё это вышибить мозги мне. Роланд кевнул, и оба сквера громко расхохотались. Через некоторое время Мак стал икать от смеха. Они с Роландом сидели на земле, держась за животы, и по щекам их струились слёзы. Роланд первым пришёл в себя. Он упёрся ладонями в землю и шумно вздохнул, покачивая головой. Ну и отшибли же мы друг другу мозги, сказал Мак. и обоими снова овладел приступ веселья. «Вот это мило!» раздалось позади них. Пак и Роун разом обернулись и увидели стоявшую на дорожке Каролину и двух молоденьких фрейлин, державшихся на некотором отдалении от нее. Мальчики умолкли и смущенно переглянулись. Каролина с презрительной гримаской оглядела их и процедила. «Что ж, раз вы так довольны обществом друг друга, не буду вам мешать!» Роун скосил глаза на Пага. Вид у него при этом был, хотя и растерянный, но вместе с тем настолько плутоватый, что Пак вновь зашелся смехом, а через мгновение к нему присоединился и Роланд. Пак откинулся на спину. Роланд вытянул вперед ноги и обхватил голову руками. Лицо Каролины зардилось от гнева, и голосом, исполненным в холодной ярости, она бросила им «Прошу извинить меня!» Принцесса и Фрейлины поспешно удалились, Прежде чем за ними захлопнулась дверь замка, Каролина с негодованием воскликнула: "Мои тишки!" Смех Пага и Ронды оборвался так же неожиданно, как и начался. Рон первым встал в земли и протянул руку Паку. Пак с усилием поднялся и взглянув в глаза Сквайера, тот потопился и глухо произнёс: "Прости меня, Пак. Я виноват, что затеял эту ссору". Внезапно голос его зазвенел, глаза подёрнулись дымкой. Но постарайся понять меня, я ночей не сплю, думая о ней. Я с такой надеждой ожидаю каждой встречи с ней. Но с тех пор, как ты спас её от троллей, она только о тебе и говорит. Дотронувшись до шеи, он повёл головой стороны в сторону, и в глазах его снова мелькнул страх. Подумать, я до того раз свирепел, что готов был убить тебя, а вместо этого сам чуть не погиб. Пак искусно взглянул на дверь. которая вела из сада в замок, из -за которой только что исчезла принцесса и согласный к нему. "Не я тоже виноват перед тобой, Роланд. Я не вполне владел собой и поэтому прибег к приёму, который мне не следовало использовать. Счастье ещё, что мне удалось вовремя остановиться. Ведь я вспомнил и мысленно повторил текст того заклинания, которое помогло мне разделаться с тролями, судьбу которых чуть было не разделил уже я". Подхватил Роланд, с невольным почтением взглянув на низкорослого пага. «Мне не следовало прибегать к этому опасному оружию!» Горячо воскликнул Пак. «Тем более направлять его против тебя!» Роланд с минуту глядел в его лицо. Затем печально усмехнулся. «Только теперь я понял, как все обстояло на самом деле. Я поступил очень скверно, а ты был прав. Она и в самом деле решила натравить нас друг на друга. Я вел себя как последний дурак. И принцесса совершенно права, что предпочла тебя». Пак покачал головой. «Поверь, Роланд, то, что так вышло, порой больше огорчает и бесит меня, чем радует». Роланд, понимающий, лбнулся. «Мне ясно одно, Каролину прямо и своевольно. Её мало волнует то, что чувствуем мы с тобой». Пак пожал плечами. «И всё же, что мне-то делать, хотел бы я знать». Роланд сперва удивлённо вскинул брови. Затем от души рассмеялся. Нашёл кого спросить? Я же ведь только и делаю, что пляшу под её дудку. Моё суждение в любом случае кажется пристрастным. И всё же, знаешь, говорят, девичье сердце переменчиво. Я не стану больше злиться на тебя за то, что она к тебе не равнодушна. Но он испудушив сбил на пага. Но ведь и ты не станешь возражать, если я буду с надеждой ждать перемены? Разумеется, нет, заверил его паг. Знаешь, честно говоря, Мне было бы гораздо легче, не лучше, а именно легче, если бы Каролина не обращала на меня никакого внимания. Я просто не знаю, что и думать обо всём этом. Мне ещё предстоят долгие годы ученичества. Когда-нибудь я должен буду управлять имением, которое пожаловал мне Герцэг. А теперь ещё нелёгкая принесла к нам этих Цурани. Тут по невеле голова пойдёт кругом. Рон сочувственно улыбнулся Пагу и положил руку ему на плечо. А я и позабыл, что ты одновременно ученик и придворный. В этом отношении мое положение гораздо яснее. Тебе, конечно же, приходится нелегко. Зато ты можешь сам принимать решения и отвечать за них. А моя судьба во многом была решена еще до того, как я появился на свет». Он лукаво улыбнулся и предложил. «Послушай, а не выпить ли нам в знак окончания вражды по кружке доброго Эля?» «Я-то не против», — улыбнулся Пак. Но, боюсь, у Мегара найдутся возражения на этот счет. Роланд сговорчески подмигнул ему и приложил палец к губам. А Мегар тут вовсе ни при чем. Я знаю одну лазейку в винный погреб. Пойдем, я тебе ее покажу. Там мы и выпьем по паре кружек за здоровье друг друга. Роланд направился было к выходу из сада. Но Пак остановил его, потянув за рукав. Постой, Роланд. Я хотела тебе сказать... Мне жаль, что мы на счет ступились. Роланд усмехнулся и закивал головой. «Мне тоже, Пак!» Он протянул руку. «Мир!» Пак обеими руками стиснул ладонь сквайра. «Мир!» Роланд и Пак вышли из сада и направились в глубину хозяйственного двора. Но с тылом свернуть за угол замка, как глазам их представилось душераздирающее зрелище. Бедняга Томас, обливаясь потом, маршировал в полном воинском снаряжении от двери казармы до бокового выхода из замка, И обратно. Он был облачён в подкольчужник из слегка поржавевшую кольчугу, которая была ему велика. На голове его красовался шлем, на ногах поверх кожаных сапог металлические поголенники. В одной руке Томас держал большой круглый щит, в другой тяжёлое копье двенадцати футов длиной, увенчанное железным наконечником. Вид у бедняги был столь нелепый и комичный, что скваеры, при всём сочувствии к нему, не удержались от улыбок. Томас, стараясь не выронить копье, невольно кренился влево. При поворотах его слегка заносило, и чтобы не свалиться на земь, он вынужден был притоптывать ногой и отталкиваться ею от земли. За этой экзекуцией наблюдал сержант замкового гарнизона. Он отбивал такт шага-пага и, пряча улыбку, зычиным голосом командовал. «Оть, два, левый, кругом!» Паг был знаком с высоким, добродушным сержантом Горданом. Кишинянец по рождению, тот, как и все жители Империи, был темнокож и темноволос. Его алые губы раздвинули в широкую хмылке, стоило ему завидеть Пага и Роланда. Гордан был почти так же широк в плечах, как могучий Мичем, и отличался такой же грациозной легкостью и стремительностью движений. В его темных волосах пробивалась седина, но лицо сержанта, Без малого тридцать лет веры и правды, прослужившего в войсках герцога, казалось молодым. Подмигнув Роланду и Паку, он резко скомандовал. «Стой!» И Томас повиновался. В сквайре приблизились к Гордану, и тот с напускной суровостью бросил бедняге Томасу. «Направо!» Томас подчинился. «К нам изволили подойти придворное его величество. На караул!» Томас вытянул правую руку вперед. Склонив копье, которое, дрогнув неопытной руке, едва не ткнулось острием в землю. Великан Гордан шутливо ацалютировал Пагу и Роланду. «Добрый день, Сквайры!» И вновь повернулся к Томасу. «Выше руки! Марш вперед!» Томас, подавив тяжелый вздох, продолжал маршировать казармом. Усмехнувшись, Роланд полюбопытствовал. «Что это звучание для одного бедняги Томаса?» Где же остальные ученики Мастер Фенона? Положив одну ладонь на рукоятку своего меча, а другой махнув в сторону Томаса, Гордан опечанил: "Мастер Клинка Фенон считает, что выуно Томосу полезно поупражняться в маршировке под моим надзором. Ещё немного, и он сможет гордиться своей образцовой выучкой". Понизив голос, он добавил: "Томас, кревкий паренёк. Уверен, после всего этого он будет чувствовать себя вполне сносно". Разве ж то натрёт Владимины на ноги? Но к чему всё это? Настойчиво допытывался Роланд. Паклеш покачал головой. Наш юный герой за последние несколько дней потерял два меча. С первым-то ещё куда ни шло. Не каждый день ён сам вроде не в войсках аэропага доводит и забраться на борт варжевского судна. Понятное дело, он волновался. Да и спешил унести оттуда ноги, пока прилив не подхватил посудину. Но второй был найден на сырой от дождя земле, возле деревянного чурбана для упражнений, тем самым утром, когда королева эльфов со своей свитой отбывала в Ульвандар. И Томас, который должен был упражняться в владении мечом до самого обеда, нигде поблизости не оказался. Пак печально вздохнул. Ведь это по его вине Томас забыл о своём мече. Оба они, сгорят любопытство и нетерпение, последовали за кузнецом Гарделом. а потом занялись испытанием вытяжного зонта. И вот чем это теперь обернулось для бедняги Томаса. Тем временем, в конец изнуренный Томас домаршировал до двери казармы и, повернувшись, отправился назад. Гордан с любопытством смотрелся в покрытые синяками и выпочканные в грязи лица обоих сквайров. «Что это с вами, юные господа?» — поинтересовался он. Ролан закашлялся и хрипло произнес. «Я... Я взялся научить Пага некоторым приёмам кулачного боя. Гардан осторожно взял Пага за подбородок и повернул его лицо к свету. Он внимательно вгляделся в повреждения, причинённые нежной коже подростка кулаком Роланда. И обратился к старшему из юношей: "Роланд, прошу тебя, ты только не вздумай учить моих воинов искусству обращения с мечом. Нам ведь некем будет их заменить". Потрепав Пага по голове, он заключил: "У тебя сквоё По утру будет огромный синяк под глазом. Но ничего, бывает ведь и хуже. Пак неловко переступил с ноги на ногу и, желая сменить тему разговора, спросил: "А как твоя сыновья Гарден?" "Спасибо, Пак. Недурно. Сахот учится своему ремеслу и мечтает рано или поздно разбогатеть. Все, кроме младшего. Тексун по-прежнему желает только одного, чтобы мастер Фенон взял его в ученики в следующем году." а остальные со временем станут заправскими каретниками, как и мой брат Джахиэл, у которого они состоят теперь в подмастерьях и учениках. Гарден невесело усмехнулся. «Теперь, когда с нами остался один фиксон, в доме так пусто да тихо, но хозяйка моя не против. Говорит, наконец-то у нас мир и покой». Тут сержант широко оскабился и погладил с муглой ладонью черную бороду. «Но ведь скоро старший того и гляди, женится, а там и внучата пойдут». Вот и снова в номе нашем, пусть только временами будут звучать ребячьи голоса. Когда Томас в очередной раз приблизился к сержанту и сквайеру, пакни громко спросил: "Могу я поговорить с осуждённым Гардоном?" Тот оглушительно расхохотался и кивнул. "Ладно уж, я на минутку отвернусь, только недолго, сквайер". Роулд отошёл себе беседовать с Гардоном, а пак догнал маршировавшего Томаса и зажагал рядом с ним. "Как ты? Дружеще, участливо спросил он. Томас Искосав взглянул на него и бодрым голосом ответил: "О, лучше быть не может. Ещё 2 часа таких мучений, и мне можно будет снести на кладбище". "Так тебе что же? И отдохнуть не позволяют?" "Почаса назад мне разрешено было 5 минут простоять в стойке на караул". Он дошёл до казармы и намеренно резко развернувшись, устремился к воротам.